Никиту Крылова, совладельца одного из крупнейших московских казино, трудно поразить чем-либо, относящимся к миру азартных игр. Однако нашлось некое обстоятельство, ввергшее его в замешательство, обычное с виду колода карт. Но то, что дико для обычного, даже искушенного чела, вполне естественно для любого из читателей Вадима Панова прекрасно осведомленных о неиссякаемом источнике тайны загадок на территории современной Москвы. Захватывающая история колоды судьбы», созданная знаменитым графом Сан-Жерменом, поломавшей планы Наполеона Бонапарта и ставшей предметом вожделения мятежных вампиров из клана Саббат, в романе Вадима Панова «Королевский крест», продолжающим знаменитый цикл «Тайный город». Вадим Панов Королевский крест Текст читает Сергей Уделов Пролог Италия, Рим Палаццо Пинелли, изящный трехэтажный особняк, на одной из улочек Рима, принадлежал старинному аристократическому роду и ни разу с самой своей постройки в середине XVIII века не менял хозяев. Волнение, войны, диктатура, что бы ни происходило в вечном городе, кто бы ни правил им, чьи бы солдаты ни маршировали по старинным камням, особняк всегда оставался домом зажиточной флорентийской семьи, подчеркивал крепость итальянских традиций, олицетворял связь современности и седой старины. Годы, десятилетия, века, время не властвовало над каменными стенами а лишь придавала им налет благородной седины. И даже когда дела Пинелли шли неважно, когда с большей части окон не снимались ставни, а прислуживала в палаццо всего одна служанка, окрестные жители с уважением продолжали кивать господам. Бонджорно, граф! Бонджорно, графиня! И пусть на полуострове давным-давно республика, пусть появились новые хозяева жизни. Пусть разбогатели дети грузчиков и бандитов, неподдельное уважение к аристократам сохранилось в душах римлян. Сейчас же, как понимали соседи, дела Пинелли шли прекрасно. Дом заботливо отреставрирован, хозяин ездит на роскошном Феррари, едва ли не каждый вечер устраивает приемы, на которые съезжаются важные господа. Лиц дорогих гостей, любопытные соседи никогда не видели. Но лимузины и многочисленная охрана говорили о том, что Пинелли летает на самом верху. И вот бы удивились честные горожане, узнав, что блистательный граф занимается ничем иным, как азартными играми, а в старинном палацце размещается элитное казино, а лучшее заведение Рима, попасть в которое могут лишь избранные. У Пинелли не появлялись случайные люди, не стояли однорукие бандиты, не проводились боксерские поединки. Большие люди играли в палаццо на большие деньги. Отдыхали, общались, и, разумеется, за безопасностью значимых персон следили самым тщательным образом. Обычно машины въезжали в маленький дворик и, высадив или забрав хозяев, уезжали. Размеры не позволяли устраивать внутри палаццо парковочную площадку. Но многие посетители Пинелли пренебрегали этим правилом, предпочитая выходить через главные двери и садиться в автомобили на улице. Барон Александр выйдет сам. — Вас понял. Два черных «Мерседеса 600» с сильно тонированными стеклами. Проехали мимо ворот и плавно остановились. Первый напротив дверей, второй чуть позади. Из него вышли телохранители, четверо мужчин в одинаковой темной одежде. Плащи, костюмы, ботинки, сорочки, галстуки. На телохранителях не было ни одного светлого пятна, только черные и темно-серые тона. И на каждом солнцезащитные очки. Неуместный, мягко говоря, в глухой предрассветный час, когда вечные камни еще укрывает непроглядная ночная тьма. Шесть секунд. Два телохранителя встали позади замыкающего Мерседеса. Двое других прошли по улице и заняли позицию перед первой машиной. — У нас тихо. — У нас тихо. — Барон Александр выходит. Дверь особняка отворилась. И на улицу неспешно вышел худощавый, среднего роста господин с очень резкими чертами лица. Черный плащ старинного покроя, цилиндр, трость с резным набалдашником. Можно было представить, что сегодня в палацу проходит бал маскарад, и гость нарядился дворянином начала века. Под небрежно расстегнутым плащом виднелись фраг, белая сорочка со стоячим воротничком, необычайно крупный рубин скрепляющий пышный галстук. Глаза господина скрывали черные солнцезащитные очки. Барона сопровождала высокая женщина в изящном шелковом плаще и шляпке с вуалью. Можно было видеть лишь нежную линию подбородка и маленький рот. Господин улыбнулся, бросив несколько слов кому-то в холле — вполне возможно, хозяева лично провожали дорогого гостя — и, поддерживая спутницу под локоть, Медленно направился к автомобилю. Дверь палацу закрылась. Сеньор Бруджа, широкоплечий мужчина в спортивной куртке и джинсах, торопливо выскочил из припаркованного у тротуара фиата и замахал руками. Сеньор Бруджа, широкоплечий, находился довольно далеко от телохранителей. В противном случае они вряд ли позволили бы ему выйти из машины. А потому, чтобы быть услышанным, Владельцу фиата приходилось орать: «Барон, барон бруджа, мы должны поговорить». Господин с рубином поморщился. Незнакомец смог перебудить весь квартал. Остановился и повернулся на голос, но не произнес ни слова. Женщина же, приняв руку шофера, грациозно опустилась на заднее сиденье автомобиля, но жестом приказала оставить дверцу открытой. Телохранители отнеслись к ситуации без особой нервозности. Так, словно знали, что незнакомец спрятался в Фиате и были готовы к его появлению. Широкоплечий подошел ближе, но пока он не пересек невидимую запретную линию, охранники оставались спокойны. «Барон Александр, мы обязательно должны поговорить. Меня зовут Роберто Чернышев, и я...» Вы знаете мое имя? Прекрасно. Барон Бруджа говорил очень тихо. Слова падающими листьями шелестели в октябрьской ночи. Едва угадывались. Позвоните в мой офис, вам назначат встречу. Ваш секретарь отказывается назначить время. Говорит, что мое дело не столь важно. Увы ничем не могу помочь. В рассеянном уличном свете. Возле палаца не устраивали ярких фонарей. Широкоплечий прочел на лице Александра выражение глубокой скуки. Человек, входящий в десятку самых богатых людей Италии, привык к визитам сумасшедших ученых и представителей благотворительных обществ. Придумайте дело поважнее, и тогда... К сожалению, я не могу сообщить секретарю истинную причину которая побуждает меня искать встречи с вами. Видимо, это связано с национальной безопасностью. По очень красным губам Александра скользнула тень усмешки. Он беззвучно веселился над собственной шуткой. — Пожалуйста, выслушайте меня. Чернышов попытался подойти к барону, но пересек невидимую черту и разбудил телохранителя. Последовал не сильный на первый взгляд толчок, и при причистый Роберта, как котенок, отлетел к стене. Тем временем Бруджа обогнал машину и уже садился в Мерседес. Барон, я знаю, кто вы. Я знаю, почему вы даже ночью не снимаете черные очки. Я знаю, почему вы никогда не ездите в Москву. Бруджа остановился и пару секунд смотрел на Роберта. Как он отнесся к заявлению, было непонятно. Лицо барона оставалось неподвижным. «Я знаю, почему вы никогда не ездите в Москву», — повторил Чернышов. Теперь он смотрел на женщину, застывшую на заднем сиденье автомобиля. «Еще я знаю, что вы не барон, а кардинал». «Знание убивает!» Совсем тихо, почти неразличимым эхом отозвался барон. Жан-Жак. Телохранитель кивнул и нехорошо улыбнулся. И два его клыка увеличились в размерах, выросли над остальными зубами, заострились. Их ведь не зря называли иглами. Жан-Жак сделал шаг к лежащему у стены человеку. Бруджа зевнул, воспитанно прикрыв ладошкой рот. Женщина безразлично отвернулась. И Чернышов похолодел. Он понял, что сказал барон-охраннику. «Барон, я знаю, где находится то, что вы потеряли двести лет назад». Бруджа вздрогнул. «Двести?» «Чуть меньше. В 1812 году». Жан-Жак остановился. Барон выбрался из «Мерседеса», очень медленно подошел к Чернышову, присел и и улыбнулся, увидев страх в глазах Роберта. Чел переоценил свою силу воли и, оказавшись на темной улице, один на один с Александром, испытывал настоящий ужас. Он знал, кто перед ним. Но потом барон снял очки еще больше приблизился к Чернышеву, и его пронзительно-красные зрачки намертво привязали к себе серые глаза Роберта. — Ты сказал, что знаешь, кто я. Даже сейчас, явно заинтересовавшись сообщением, Бруджа не изменил себе. Продолжал говорить тихо, призрачным голосом высушенных листьев. — Знаю, — прохрипел Чернышев. — Значит, ты должен понимать, каково это — шутить со мной. — Я понимаю. Невероятным усилием воли Роберто сумел взять себя в руки и подавить страх. И целых пять секунд он выдерживал тяжелый взгляд красных глаз барона. Это подействовало на Александра лучше любых слов. Бруджа патологически ненавидел трусов. — Хорошо, — чел Роберта Чернышов. я рад, что ты все понимаешь. — Теперь говори, что я потерял двести лет назад. — Шкатулку красного дерева, — негромко ответил Роберта. Примерно 20 дюймов длиной и десяти шириной и 5 высотой. Уголки обиты золотом. На верхней крышке чеканный медальон. Достаточно. Александр поднялся. Жан-Жак. Чел поедет с нами. И снова шелест падающих листьев. Телохранитель кивнул и легко, без видимых усилий, поднял чернышова с земли. А руки у Жанжака оказались необычайно холодными. Это не могли скрыть даже плотные кожаные перчатки. Мерседесы въехали на территорию виллы в престижном пригороде Рима одновременно с восходом солнца, осенние лучи которого, мягко скользнув по черным изгибам автомобилей, разбились о наглухо тонированные стекла и обиженно помчались прочь, удивленные тем, что кто-то в этом мире не радуется появлению дневного светила, что кто-то отгораживается от тепла животворной звезды всеми доступными способами. Автомобили скрылись в большом гараже, остановились, но пассажиры покинули их только после того, как плотно закрылись ворота. Сначала барона и его спутница, затем их новый знакомый. Молчаливый Жан-Жак проводил Роберта в каминный зал. Чернышов догадался, что большая часть видимых снаружи окон виллы является фикцией, и оставил одного. Но ненадолго хозяин появился меньше, чем через пять минут. — Вина? — Неплохо бы, — согласно кивнул Чернышов и сделал попытку подняться на ноги. — Не беспокойся. Бруджа сам наполнил два бокала и, протянув один из них, Роберта устроился в кресле напротив. — В моих погребах только красные. Алые губы коснулись кровинистого вина. Красные зрачки неподвижно уставились на Чернышева. — Расскажи мне о шкатулке, чел. Откуда ты узнал о ней? Теперь Роберто рассмотрел барона Бруджа как следует. До сих пор он видел эксцентричного мультимиллионера, владельца фармакологического концерна, мецената и игрока лишь на фотографиях. Волосы покинули большую часть головы Александра, сохранив лишь небольшие плацдармы за ушами и на затылке. Но несмотря на обширную лысину, резкие черты, глубокие схватки на лбу и массу мелких морщин на лице, Внешний вид Александра скорее наводил на мысль о бурной молодости, нежели о старости. По документам барона было 57, семь. Выглядел он на 50 максимум. Но Роберто знал, что это ложь, что Бруджа старше. Гораздо старше, чем может себе представить человек. Более того, гораздо старше, чем могут себе представить сородища самого барона. 1316 лет. Перед Чернышовым сидел самый старый массан в мире. Александр переоделся в серые брюки, в мягкие домашние туфли и белую шелковую сорочку с открытым воротом. Крупный рубин, ранее скреплявший галстук, теперь переместился на цепочку. Оправа оказалась универсальной и висела на груди барона. Судя по всему, Увидеть Бруджу без этого камня не представлялось возможным. — Расскажи о шкатулке, чел. — Откуда ты узнал о ней? — Весь девятнадцатый век шкатулкой владела моя семья, — почти сразу ответил Роберта. Я граф Чернышов, последний носитель титула. — Русский? — К вашим услугам, сударь. Некоторое время Александр молча подтягивал вино. Затем поставил бокал на столик справа, сцепил на животе руки и покачал головой. Я не верю. Шкатулка не могла попасть в руки обычных челов. Тем не менее, это так. Ваши враги не добрались до нее. Бруджа посмотрел на Чернышева, как на идиота. Улыбнулся и менторским тоном произнес. Они не могли не добраться до нее. — Чел! — Они ее искали. В этом была их цель. Целью была ваша смерть. Причем здесь шкатулка? Я вообще не уверен, что в то время они знали о ее существовании. — Я, признаться, не рассматривал ситуацию под этим углом, — протянул после короткой паузы барон. — И свыкся с мыслью что потерял шкатулку навсегда. Вы можете ее вернуть. Александр потер подбородок, машинально прикоснулся к рубину на груди, взялся за бокал. — Я уже почти рад, что не убил тебя. — Но опасаетесь ловушки? — Нет, — усмехнулся Бруджа. — Челу? Не под силу обмануть мой камень. Пальцы вновь погладили рубин. Я опасаюсь разочароваться. Опасаюсь, что ты ошибся. И мы говорим о разных шкатулках. Королевский крест, — просто сказал шов. Я могу рассказать правила. Откуда твои предки их узнали? Понятия не имею. Возможно, кто-нибудь из них был колдуном. — Возможно, возможно. Александр вернул бокал на столик и вновь сцепил пальцы рук на животе. — Твои предки играли в королевский крест? — Разумеется. — И их не поймали? — Хотя о чем я? Он ведь предупреждал, что узнать об игре никто не сможет. Никаких магических вспышек, никаких потоков энергии. Все скрытно, а легкими мазками. Он был художник. Сан-Жермен? Барон кивнул. Разве ты не знал, что он создатель шкатулки? Я не об этом, Чернышов позволил себе улыбку. Я не могу говорить о нем так, как вы так, как будто знал его лично, закончил Александр. Да, для меня Сен-Жермен легенда, а для меня недавно скончавшийся деловой партнер. Завидую, вздохнул Роберта. Недавно скончавшийся, почти две сотни лет. Если надеешься, что я сделаю тебя долгожителем, то ты пришел не по адресу, — предупредил челом Асан. — Меня действительно интересует кровь разумных. Но на становление инициализации не рассчитывай. Как бы я тебя ни выслушивал, быстро или медленно, ты все равно сдохнешь. — Я знаю, что человские сказки о вампирах имеют мало общего с истиной, — буркнул Чернышев. И знаю, что вы, Масаны, просто другая раса. Ну, если для тебя это просто, Боруджа смеялся. Большую кучу сухих листьев вздуло ветром. Тогда скажи, чего ты хочешь, чел Роберта, зачем пришел ко мне? Зачем не стал искать шкатулку для себя? Чернышов тоже отставил бокал. Он едва притронулся к вину и подался чуть вперед. Моей прабабке чудом удалось вырваться из лап коммунистов. Она покинула родину, лишившись всего. Денег, положения. А самое главное, мужа, любимого мужа. Комиссары убили прадеда во время ограбления нашего подмосковного поместья. Чернышов скривился. Единственными сокровищами, которые удалось спасти прабабки, были семейные предания и легенды. Роберто помолчал. Главное из них — рассказ о шкатулке. — Судя по всему, твоим предкам везло в королевский крест, — обронил Александр. — В противном случае рассказывать было бы не о чем. — Им везло, — подтвердил Чернышов. Именно поэтому я решил вернуть шкатулку. В наши дни мало кто верит старым легендам. Русские не любят трепать языком, усмехнулся Роберта. Нашим преданиям можно доверять. Пожалуй, соглашусь, качнул головой барон. Что дальше? Решив, что семейная легенда правдива, я потратил немало времени и средств чтобы выяснить, кто украл у прадеда шкатулку и является ее нынешним владельцем. Я даже устроился в одну из бюрократических структур Евросоюза, чтобы иметь возможность часто посещать Москву. Последние семь лет я практически жил в России. И я нашел. Я точно знаю, у кого шкатулка. — Та самая шкатулка? — не удержался Бруджа. Та самая шкатулка. Барон шумно выдохнул, откинулся на спинку кресла, покачал головой, словно не веря услышанному. Так чего же ты хочешь, чел Роберта? Почему не взял шкатулку себе? Чернышов пронзительно посмотрел на вампира. Потому что я понял, шкатулка не предназначена для простого чела потому что узнал имя ее истинного хозяина. И потому что ищу его покровительства. Роберто склонил голову. — Я хочу быть вашим слугой, барон Александр. — А как же свобода? — Я дворянин, — твердо ответил Чернышев. — Во мне нет царской крови. Я должен кому-то служить. Бруджа нащупал бокал и, не отрывая взгляд от Роберта, сделал маленький глоток. Я мог бы поехать в Россию забрать шкатулку и использовать ее самостоятельно, продолжил Чернышов. Но я понимаю, с какими рисками это связано. Начнем с того, что я не смогу включить, активизировать, эхом поправил русского Бруджа. Я не смогу ее активизировать, придется обратиться к знающим людям. Соответственно, с вашей или с их стороны. А шкатулки узнают, у меня ее отберут. — Ты умен, — чел Роберта. Поэтому я пришел к вам. Я рассудил, что пусть лучше у меня будет надежный друг и покровитель, чем непредсказуемый сувенир от Сен-Жермена. Что скажете? «Почему ты не пошел к моим врагам?» Чернышов замер, замолчал. Отвернулся, словно вопрос барона был ему неприятен. «Почему ты не обратился к моим врагам?» — нахмурился Бруджа. «Потому что они ничего не сделали для того, чтобы остановить красное колесо». Скривился русский граф. Потому что они смотрели, как пришлые твари вырезают свет моей нации, и ничего. Они не имели права вмешиваться, усмехнулся Александр. И, судя по твоей осведомленности, ты не можешь этого не знать. Существует договор. Плевать на договор. В общем-то. — Я с тобой согласен, — после очередной паузы произнес барон. Договариваться с челами действительно последнее дело. Моя семья потеряла все. Чернышов уже взял себя в руки. Его голос прозвучал довольно спокойно. — А они могли это предотвратить. Значит, они мои враги. — Не стану тебя переубеждать. Бруджа поднялся, налил в бокалы вина и поинтересовался: "А как ты узнал о нас?" "Будучи в Москве, я случайно оказался на лекции профессора Серебрянца. Все остальные воспринимали его истории как легенду, как красивую сказку. А я я верил. Я поверил сразу. Я знал, что успехи, которых добилась моя семья в XIX веке, Не случайны. Я верил в сказки. Могу только порадоваться за тебя. Среди прочего, профессор рассказывал и о массанах, О вражде Комариллы и Саббат. Я вернулся в Рим и подумал, почему нет? Почему бы в Италии не жить масаном? И начал искать, анализировать, наблюдать за людьми, которые отличаются от других. Ты упорный человек. Я русский. Ты русский. Александр произнес эту фразу на языке Пушкина. Произнес без всякого акцента на чистом русском языке. Произнес, двумя словами подтвердив все, о чем только что говорил Роберта. Чернышов улыбнулся и чуть склонил голову. Спасибо. Помолчал. Я искал, и я нашел вас. Кардинал Александр Бруджа. Я знаю, кто вы. Я знаю, что только вы сможете использовать шкатулку по-настоящему. Использовать так, чтобы мир вздрогнул. И я хочу быть рядом с вами.